Глава 28 На следующий день мы с Вики возвращаемся в Саванну. Сотрудники фонда собираются в конференц-зале, и Мэйзи проводит комплексную оценку ситуации. Во Флориде, как и в Алабаме, Местное законодательство не устанавливает судьям никаких сроков в том, что касается рассмотрения ходатайства об отмене приговора и досрочном освобождении. Поэтому старина Планк вполне может умереть, прежде чем придет к какому-то решению. Впрочем, мы подозреваем, что решение он уже принял, но прежде чем объявит о нем, будет долго тянуть время. Однако заставить его ускориться не в наших силах. Более того... Если мы попытаемся это сделать, это наверняка даст обратный эффект. Мы исходим из того, что за нами так или иначе наблюдают, и данный факт вызывает у нас горячий спор. В конце концов, мы сходимся на том, что система безопасности, защищающая наши компьютеры и средства связи от несанкционированного проникновения, следует обновить и усовершенствовать. Это должно обойтись нам в 30 тысяч долларов. Но таких денег в нашем тощем бюджете нет. Что касается плохих парней, то они в средствах не ограничены, что позволяет им обзавестись лучшей системой контроля за нашими действиями, которые только существуют. Я сильно сомневаюсь, что они будут рыскать вокруг саванны и следить за нашими передвижениями. Это только утомит их и практически не даст никакой по-настоящему полезной информации. Однако мы все согласны с тем, что нам необходимо проявить бдительность и почаще менять распорядок дня и маршруты, которые выбираем. Наши противники легко могли последовать за мной в Нассау и узнать о моей встрече с Тайлером Таунсендом. То же самое касается и моего разговора в Сан-Велли с Брюсом Гилмером. Но эти поездки состоялись еще до того, как мы внесли наше ходатайство, и прежде чем наши имена были упомянуты в каких-либо официальных документах. Нам удалось накопать дополнительные данные по Нэшу Кули. У нас есть открытая информация о его машинах, недвижимой собственности, а также о двух разводах. Достаточно сказать, что он делает большие деньги, и ему нравится их тратить. Его дом в корл гейблсе оценивается в 2,2 миллиона долларов. На его имя зарегистрированы по меньшей мере три автомобиля, причем все импортные, немецкие. Офис его фирмы расположен в сверкающем высотном здании, которое находится в деловом центре Майами. Компания имеет филиалы на Большом Каймане и в Мехико. Если верить одному приятелю Сьюза Нэшли, Ходят слухи, будто адвокаты из Южной Флориды, защищающие интересы наркодельцов, получают гонорары в офшорах. Они редко попадаются, но порой федералам все же удается прижать некоторых из них за уклонение от уплаты налогов. Этот же источник Сьюзен утверждает, что Варик и Валенсия, так называется компания, в которой на школе состоит партнером, уже давно занимается грязным бизнесом и консультирует своих клиентов по вопросам безопасного отмывания денег. Двое из старших партнеров фирмы в прошлом судебные адвокаты, закаленные бойцы, выигравшие много серьезных процессов. В 1994 году они защищали мики Меркадо, который обвинялся в убийстве, и убедили присяжных в его невиновности. Я не понимаю, зачем Нэшу Кули потребовалось ехать шесть часов, чтобы присутствовать на судебных слушаниях по поводу нашего ходатайства об отмене приговора и досрочном освобождении Куинси Миллера. Если он хотел поглядеть на меня, то вполне мог зайти на веб-сайт нашего фонда, это было бы проще. То же самое касается и Сьюза Нэшли. Все наши петиции, ходатайство, резюме и прочие официальные юридические документы можно без труда найти в открытом доступе в интернете. Зачем Кули нужно было появляться в зале суда, рискуя, что его кто-нибудь опознает? Да, конечно, риск был невелик, поскольку слушания проводились в глухом захолустье, но мы сумели установить, кто он такой. Могу лишь предположить, что присутствие Кули в суде потребовал какой-то его клиент. Что касается мики Меркадо, то это бандит, который, вероятно, всю свою взрослую жизнь работал на какой-нибудь из наркокартелей. Какое именно, мы точно не знаем. Меркадо и двоим его подручным было предъявлено обвинение в убийстве другого наркодельца. Похоже, во время одной из сделок что-то пошло не так. но федералы не смогли представить убедительные доказательства вины подсудимых. «Значит, теперь он идет по моему следу. Я пытаюсь убедить женщин, сотрудниц фонда, что если мы будем оглядываться на каждом шагу, это никак не поможет Куинси Миллеру». Наша работа заключается в том, чтобы доказать его невиновность, а не установить, кто на самом деле нажал на спусковой крючок и убил Кита Руссо. Однако я говорю им не все, что знаю. Я редко так поступаю. Но рассказанную мне Тайлером историю про пруд с крокодилами решаю все же оставить при себе. Картина, которую нарисовал в беседе со мной Таунсенд, до сих пор стоит у меня перед глазами. Разговор о моей встрече с Тайлером продолжается почти целый день, и мы снова и снова возвращаемся к этой теме, высказывая новые идеи и приводя разнообразные аргументы. С одной стороны, я чувствую себя обязанным каким-то образом опять связаться с ним и предупредить о том, что за нами установлена слежка. Но с другой стороны, если я так или иначе войду с ним в контакт, Уже этот факт сам по себе потенциально может подвергнуть его опасности. То же самое касается и Гилмера, но ему явно известно меньше, чем Тайлеру. К концу дня мы приходим к решению, что все же следует рискнуть, и я захожу на ресурс под названием из под крыльца Петти», плачу 20 долларов за еще один месяц и отправляю послание, которое должно самоуничтожиться через пять минут. Снова Нассау. Это важно. Пять минут проходят, но ответа нет. В течение трех часов я отправляю тот же текст еще четыре раза, но опять без какого-либо результата. После наступления темноты я покидаю офис фонда и прохожу пешком несколько кварталов, изнывая от жары. Дни в это время года длинные, температура воздуха и влажность высокие, а город заполнен туристами. Как обычно, Лютер Ходжес ждет меня на крыльце своего дома. Ему не терпится прогуляться. «Привет, падре!» — окликаю его я. «Здравствуй, сын мой!» Стоя на тротуаре, мы обнимаемся и обмениваемся шутливыми оскорблениями по поводу седых волос и жировых отложений на животах, а затем медленно шагаем вперед. Через несколько минут я замечаю, что Лютер что-то беспокоит. Завтра в Техасе казнят еще одного заключенного, — говорит он. Мне жаль это слышать. Лютер — убежденный аболиционист, борющийся за запрещение смертной казни. Его позиция всегда была проста и понятна. Если мы все согласны, что убивать нельзя, то почему же разрешаем это делать государству? Когда наступает время исполнения очередного смертного приговора, Лютер и другие аболиционисты пишут письма, рассылают призывы, публикуют комментарии в соцсетях, а порой даже устраивают протестные акции около тюрем. Сам Лютер Ходжа с часами молится за приговоренных к смерти и скорбит по ним, хотя для него это совершенно незнакомые люди. «У нас обоих нет настроения для ужина в хорошем ресторане, поэтому мы заглядываем в какую-то бутербродную. Платит за нас обоих всегда Лютер. Как только мы устраиваемся за столом, он с улыбкой произносит. «А теперь расскажи мне последние новости по делу Куинси Миллера». С момента, когда фонд «Блюститель» начал свою работу, нами было заведено 18 дел. восемь из них завершились освобождением наших клиентов. Один был казнен. 6 дел... Остаются у нас в работе. Три мы закрыли, убедившись, что наши клиенты действительно виновны. Так мы поступаем, когда совершаем ошибки. Имея опыт 18 дел, мы понимаем, что рано или поздно нам улыбнется удача. Она приходит к нам в лице мужчины по имени Лен Дакворд. Он живет в Си-Айленде, примерно в часе езды от Саванны. Добравшись до нас на машине, он вошел в здание фонда, не обнаружил никого у стойки секретаря, заглянул в кабинет Вики и поздоровался. Вики приняла его вежливо, хотя она, как всегда, была очень занята. Однако через несколько минут Вики позвала меня. «Это может быть важно», — говорит она. «Мы располагаемся в конференц-зале наверху, прихватив с собой кофейник со свежезаваренным кофе». Вики и Мейзи записывают, а я внимательно слушаю. Даг Уорту около 70 лет. Он стройный и загорелый, образцовый пенсионер, имеющий много свободного времени для игры в гольф и теннис. Даг Уорт и его жена переехали в Си-Айленд несколько лет назад и стараются вести активный образ жизни. Он из штата Огайо, его супруга из Чикаго — Оба предпочитают теплый климат. В 1973 году, когда Конгресс создал Управление по борьбе с наркотиками, УБН, Дакворд был сотрудником ФБР. Работа в управлении показалась ему интереснее, чем кабинетная рутина. Он добился перевода в новую структуру и до конца своей карьеры, до самого выхода на пенсию, служил там. В частности, в течение 12 лет был уполномоченным по делам управления на севере штата Флорида. Много месяцев мы пытались получить доступ к материалам УБН, собранным в 80-е годы. Но ФБР, как и Бюро по борьбе с незаконным оборотом алкоголя, табака и огнестрельного оружия, рьяно защищает и охраняет свои архивы. Один из запросов Вики, в котором она требовала предоставить некие материалы, исходя из закона о свободе информации, вернулся обратно с сопроводительным письмом, в котором едва ли не все слова были вымараны. В общем, нам действительно повезло. «Мне много известно про наркобизнес. Я имею в виду происходившее в те времена, когда я работал», — говорит Дакворд. «О чем-то я могу рассказать». О чем-то нет. «Любопытно узнать, почему вы к нам приехали», — произношу я. «Мы пытались заполучить архивные материалы УБН в течение последних семи месяцев, но без какого-либо результата». «Вы никогда ничего не добьетесь от управления, потому что его сотрудники используют простую уловку. Они заявляют, что расследования по тем или иным делам продолжаются, а потому все материалы считаются секретными». причем даже если речь идет о старом и давно закрытом деле. Внутренние инструкции УБН таковы, что вы не должны получить ничего. Если нужно, они готовы пойти в суд, чтобы не раскрывать ту или иную информацию. Так мы работали всегда. «Как много вы готовы нам рассказать?» — интересуюсь я. «Ну, например, я могу поговорить об убийстве Кита Руссо», потому что это дело было закрыто более 20 лет назад, и к тому же УБН им не занималось. Я был знаком с Китом и знал его достаточно хорошо. В свое время мы его завербовали. Он был одним из наших информаторов, и именно поэтому его убили». «Вики, Мэйзи и я смотрим друг на друга», сказанное Даквортом не сразу укладывается в наших головах. Единственный человек на планете, способный подтвердить, что Кит Руссо был информатором управления по борьбе с наркотиками, сидит перед нами на одном из наших стульев и спокойно попивает кофе. «Кто же его убил?» — спрашиваю я. «Не знаю, но точно не Куинси Миллер. Это было дело рук картеля». «Какого картеля?» Прежде чем ответить, Даг молча прихлебывает кофе. а затем произносит. «Вы спрашиваете меня, почему я сюда приехал. Я слышал о тех усилиях, которые вы предпринимаете, чтобы освободить Миллера, и я аплодирую тому, что вы делаете. В данном случае посадили невиновного, и именно потому, что этого и хотели. У меня есть большое количество информации, и я могу поделиться с вами, не разглашая конфиденциальных сведений». Но еще я хотел выбраться из дома. Моя жена отправилась за покупками в магазин здесь, за углом, и мы с ней договорились, что позднее встретимся за ланчем и перекусим. Считайте, что мы все обратились в слух, и времени у нас целый день. Ладно, тогда для начала немного истории. К середине 70-х годов, когда появилось управление по борьбе с наркотиками, В стране возник настоящий бум кокаина. Его ввозили тоннами, на судах, самолетах, грузовиках, как угодно. Спрос был такой, что, казалось, его невозможно было удовлетворить. Прибыли от торговли этим товаром были гигантские, и те, кто выращивал коку и производил и распространял наркотик, едва успевали расширять производство. Они создали могущественные разветвленные организации в странах Центральной и Южной Америки и прятали свои деньги в банках Карибского бассейна. Флорида с ее восемью сотнями миль пляжей и десятками портов стала для наркодельцов излюбленным местом ввоза товара на территорию США, а Майами – их вотчины. Южную часть Флориды контролировал один из колумбийских картелей. Он все еще остается в этом бизнесе. Но я в том регионе не работал. Моя территория простиралась севернее Орландо, и к 1980 году всю торговлю кокаином там держал картель Салтильо, организация наркоторговцев из Мексики. Он существует и сейчас, но его сильно потеснили более крупные конкуренты. Большинство лидеров были убиты в ходе междоусобных войн между картелями. Соотношение сил между этими группировками быстро и часто меняется, а количество жертв, которые становятся результатом кровавых стычек между ними, заставляет ужаснуться. Они проявляют такую жестокость, что в это порой трудно поверить. Впрочем, не буду посвящать вас в подробности. «Да уж, пожалуйста, не надо», — произносит Вики. У меня перед глазами в очередной раз мелькает лицо Тайлера — и описана им картина кровавого пиршества крокодилов. «У нас имеется много косвенных данных, касающихся шерифа Фиснера и того, что происходило в округе Руиз», — говорю я. Деквард улыбается и качает головой, словно ему напомнили о старом друге. «Мы так и не смогли прижать этого типа. Он был единственным шерифом в северной части штата Флорида», о ком мы точно знали, что он снюхался с картелем. Фитцнер был у нас на мушке, когда убили Руссо. После этого ситуация изменилась. Наши ключевые информаторы замолчали и перестали снабжать нас сведениями. А как вам удалось завербовать Руссо? О, Кит был интересным парнем, весьма амбициозным. Ему надоелось жить и работать в маленьком городке. Он хотел делать большие деньги. Вообще-то Кит был опытным юристом. У него было несколько клиентов в районе Тампа-Сент-Пит, имевших отношение к наркобизнесу, и на них он вроде как сделал себе имя. Один наш осведомитель сообщил нам, что Кит берет большие гонорары наличными и при этом либо заявляет только их часть, либо не заявляет вообще и переводит деньги в оффшоры В течение двух лет мы проверяли его налоговые декларации, и для нас было совершенно очевидно, что тратит Руссо гораздо больше денег, чем зарабатывает в своем офисе на Мейн-стрит в Сибруке. В общем, мы встретились с ним и пригрозили, что выдвинем против него обвинения в уклонении от уплаты налогов. Он понимал, что у него рыльц в пушку, и не хотел потерять все. К тому же Руссо занимался отмыванием денег для своих клиентов, в первую очередь для парней из картеля с Алтилью. Он делал это, скупая недвижимость во Флориде через подставные офшорные компании и оформляя документы. Все это не слишком сложно, и Кит здорово в этом поднаторял. А его жена знала о том, что он является осведомителем управления по борьбе с наркотиками. Еще одна улыбка. еще один глоток кофе было ясно что докорт может рассказывать часами а вот тут все становится по настоящему интересным кит обожал женщин он был достаточно осторожен чтобы не волочиться за ними в сибруке но там по другое дело у них с дианой там имелась квартира вроде как она была им нужна для работы однако кит использовал ее для иных целей Прежде чем приступить к его вербовке, мы раздобыли несколько ордеров и установили жучки и у него в квартире в Тампе, и в офисе, и даже дома в Сибруке. Слушали все, даже звонки Кита и его девицам. А потом испытали настоящий шок. Выяснилось, что Диана решила сыграть в ту же игру, что ее муженек. У нее появился приятель, один из клиентов, связанных с наркобизнесом. Смазливый парень, он работал в Майами на картель с Алтилью. Звали его Рамон Васкес. Пару раз, когда Кит находился в Тампе, Рамон тайком приезжал в Сибрук, чтобы встретиться с Дианой. В общем, вы можете представить, что это был за брак. Отвечая на ваш вопрос, скажу, что мы не знаем точно, говорил ли Кит жене о том, что является нашим информатором. Разумеется, мы предупреждали его, чтобы он этого не делал. «А что случилось с Дианой?» – спрашивает Вики. Каким-то образом в картеле стало известно, что Кит работает на нас. Подозреваю, что эту информацию продал наркодельцам другой наш осведомитель, который в свое время сообщил о финансовых махинациях Кита. Вероятно, он был двойным агентом. Что поделаешь, это грязный бизнес, в нем люди иной раз чуть ли не каждый день меняют хозяев. Большие деньги и страх, который человек испытывает, когда его угрожают сжечь живьем, позволяют вербовать и перевербовывать многих. В общем, в итоге Кита убрали, а Диана покинула город. «А Рамон?» — интересуется Мэйзи. «Они с Дианой крутили любовь в Тампе, а потом уехали куда-то южнее. Мы не смогли установить это точно...» Но у нас сложилось мнение, что Рамон вроде постепенно отошел от дел, связанных с картелем, и старался держаться подальше от проблемы неприятностей. Последнее, что я слышал, — Рамон и Диана все еще вместе и находятся где-то на Карибах. «С большим количеством денег», — усмехаюсь я. «Да, с большим количеством денег», — подтверждает Даккорд. «Диана была причастна к убийству?» — спрашивает Мэйзи. Это так и не доказали. Полагаю, вам известно о полисе страхования жизни и совместных банковских счетах, но это вовсе не так уж необычно. А почему вы не схватили фицнера и участников картеля? Видите ли, после убийства дело исчезло само собой. Да, какое-то время мы все стояли на ушах. Казалось, через месяц или два мы произведем массовые аресты и предъявим целую кучу обвинений, в том числе фицнеру Мы были терпеливы, даже слишком терпеливы, правда. Но нам приходилось бороться с офисом главного прокурора. Они были перегружены работой, и провернуть такую махину было сложно. Нам никак не удавалось как следует завести прокурорских. Вы ведь знаете, как это бывает. А после убийства все наши информаторы куда-то пропали, и дело развалилось. Картель занервничал и на время снизил активность своих операций. Фитцнер вскоре ушел на пенсию, а меня перевели в Мобил, где я и закончил свою карьеру». «А кого мог использовать картель в качестве исполнителя убийства Руссо?» – спрашивает мейзи «О, у них полно головорезов». И эти ребята далеко не всегда хитроумные профессионалы. Это грубые, жестокие скоты. Многие из них скорее предпочли бы отрубить жертве голову топором, чем всадить в нее пулю. Два выстрела из дробовика в лицо — это как раз в их стиле. Они предпочитают убивать зверски. Если даже оставят после себя какие-то следы, их это не волнует. Найти их практически невозможно, потому что они, выполнив грязную работу, сразу возвращаются в Мексику или Панаму и прячутся где-нибудь в джунглях. «Однако на месте убийства Руссо все было почищено», замечает Мэйзи. «Преступник не оставил никаких улик». «Да, но не надо забывать, что расследованием руководил фицнер «Мне все же не ясно, почему вы не смогли прижать его», говорю я. «Из того, что вы сказали, я понял, что вам было известно, что фицнер контролирует порт, складируя там наркотики и прикрывая наркоторговцев. У вас имелись осведомители, включая кита. Так почему же вы не сумели его взять?» Дагворд глубоко вздыхает и сцепляет пальцы на затылке. А затем, глядя на потолок, с улыбкой отвечает. «Наверное...» это самое большое разочарование за всю мою карьеру. Мы действительно очень хотели взять этого типа. Подумать только. Один из нас, сотрудник правоохранительных органов, на короткой ноге с самыми отъявленными из преступников и получает от них деньги. Способствует распространению кокаина в Атланте, Бирмингеме, Мемфисе, Нэшвилле, по всему Юго-Востоку. Ведь мы могли это сделать. Мы проникли в созданную им банду и получили возможность собирать нужную информацию. Завели дело и подготовили все, что было для этого необходимо. У нас имелись факты и улики. Но все уперлось в федерального прокурора в Джексонвилле. Мы не могли заставить его действовать достаточно быстро и оперативно представить материалы большому жюри присяжных. Прокурор настаивал на том, что он сам должен руководить всем этим действом. Похоже, он просто плохо понимал, что происходит и что нужно делать. А вскоре Руссо убили. Знаете, у меня этот федеральный прокурор до сих пор из головы не идет. Позднее он баллотировался в Конгресс, и мне не терпелось проголосовать против него. Последнее, что я о нем слышал, он рекламировал услуги частной службы скорой помощи. Несколько раз я видел его елейную физиономию на рекламных щитах. «Значит, этот самый наркокартель все еще в игре?» — уточняет Мэйзи. «Больше его часть По крайней мере, так было, когда я вышел в отставку. Я не в курсе того, что происходило в течение последних пяти лет». «Ладно, давайте поговорим о тех, кто заказал убийство Руссо», — произносит Мэйзи. «Где они сейчас?» «Не знаю». Я уверен, что кто-то из них умер, кто-то сидит в тюрьме, а кто-то отошел от дел и живет в своем дворце. Они разбросаны по всему миру. А некоторые продолжают заниматься наркобизнесом. «Как вы полагаете, они за нами следят?» — спрашивает Вики. Дакворд наклоняется вперед и отхлебывает еще кофе. Он размышляет, понимая, что наше беспокойство не является безосновательным. Наконец, Дагворд отвечает. «Разумеется, об этом я могу лишь строить предположения. Но думаю, что да. На каком-то уровне они за вами так или иначе следят. Как минимум, можно определенно сказать, что они не хотят, чтобы Куинси Миллер был освобожден. «У меня к вам есть вопрос», произнеся последнюю фразу, Дагворд переводит взгляд на меня. «Если ваш клиент выйдет на свободу, дело об убийстве снова будет открыто?» «Вероятно, нет. Примерно в 50% случаев нам удается установить, кто действительно совершил преступление. В других 50% у нас это не получается. В деле Куинси Миллера первый вариант маловероятен. Дело слишком старое. Улики исчезли». Настоящий убийца, как вы говорите, скорее всего, спокойно живет где-нибудь далеко. «Или же он мертв», — замечает Дакворд. «Наемные убийцы, работающие на картеле, долго не живут». «Так почему тогда они наблюдают за нами?» — интересуется Вики. «А почему бы и нет? Следить за вами легко. Все судебные документы находятся в открытом доступе. Почему бы им не быть в курсе дел?» «Вы никогда не слышали об адвокате из Майами по имени Нэш Кули, который защищает интересы наркодельцов?» «Он работает в какой-нибудь фирме?» «Варик и Валенсия». «Ах, да, конечно. Подобными делами они занимаются уже много лет. Хорошо известны в этом бизнесе. А почему, вы спрашиваете?» «На прошлой неделе наш Кули находился в зале суда во время слушаний по нашему ходатайству». «Значит, вы его знаете?» «Нет, но нам удалось установить его личность. С ним еще был человек по имени Микки Меркадо, один из его клиентов. Будучи в прошлом опытным полицейским, Дакворд хочет расспросить меня, как нам удалось идентифицировать обоих, но не слишком настаивает». Улыбнувшись, он произносит. «Да, на вашем месте я бы постарался быть осторожным». «Есть основания предполагать, что за вами наблюдают».